Железная дверь скользнула в сторону. Взгляд Бормана окинул гигантскую конструкцию симулятора. Глубоководный симулятор, казалось, подгонял природу под масштаб человека. Люди создали вторичный мир, одну из тех его идеализированных копий, с которыми человек был в более доверительных отношениях, чем с действительностью. Кому захочется вживую столкнуться с истинной жизнью средневековья, если Голливуд уже всем все показал? Кому интересно знать, как издыхает рыба, Как ее скрывают у потрошат, если можно купить ее куски, лежащие во льду. Американские дети рисуют кур о шести ногах, потому что куриные корочка продаются в фасовках по шесть штук. Молоко пьют из пакетов и воротят нос от содержимого корогива в имени. Восприятие мира исказилось и порождало в человеке заносчивость. Борман был в восторге от симулятора и его возможностей. И вместе с тем симулятор наглядно показывал, насколько слепым может стать изучение, если его объект моделируется, а не наблюдается в естественных условиях. Планету старались не столько понять, сколько подогнать под себя. В этом ярком Диснейленде человеческое вмешательство в природу получало новое ужасное оправдание. Всякий раз, входя в этот зал, Борман думал, никогда нам не получить достоверные сведения о том, что мы делаем. Через два дня после несчастного случая на Солнце он снова был в Киле. Пробы дна и холодильные емкости были срочным грузом отправлены под опеку Эрвина Сьюсса, который вместе с командой геохимиков и биологов немедленно приступил к исследованию добычи экспедиции. Когда Борман прибыл в институт, анализы шли полным ходом. Уже сутки команда неустанно пыталась выявить причины распада гидрата. Кажется, им удалось выйти на след. Симулятор мог идеализировать действительность, но в данном случае он, судя по всему, способен был пролить свет на правду об этих червях. Сьюз ждал его у пульта монитора. С ним были Хейко Салинг и Ивона Мирбах, специалистка по глубоководным бактериям. «Мы сделали для наглядности и компьютерное моделирование», — сказал Сьюз. «Значит, эта проблема уже не только с Катойла, сказал Борман. «Не только». Сьюз кликнул мышкой у одного символа. Появилось графическое изображение, разрез гидратного покрова стометровой толщины и лежащий под ним газовый пузырь. Салинг указал на тонкий темный слой на поверхности. Это черви. «Давайте увеличим», — сказал Сьюз. На экране появился вырез поверхности льда. Были видны отдельные черви. Сьюз продолжал увеличение, пока монитор не запомнил один единственный экземпляр. Он был грубо стилизован. Отдельные участки тела ярко окрашены. «Красная — это серные бактерии», — пояснила Ивонна Мирмах. «Синяя — это археи». «Эндо и экзосимбионты», — пробормотал Борман. «Червь забит бактериями, и они живут на нем». «Верно, это консорциум. Бактерии нескольких видов, работающие вместе». «Впрочем, это было ясно уже людям, которых привлек Йоханссон», — добавил Сьюз. «Они понаписали целые тома отзывов» о симбиотическом образе жизни червя. Но они не сделали должных выводов. Никто не задался вопросом, что, собственно, делают эти консорциумы. Мы все время исходим из того, что лед дестабилизирует черви, хотя нам было ясно, что они не могут этого сделать. Это делают не черви. «Черви только транспорт», — сказал Борман. «Именно так». Сьюз кликнул на другом символе. «Вот здесь ответ на ваш газовый прорыв». Стилизованный червь начал двигаться. Изображение было набросано за недостатком времени очень грубо. Это была скорее последовательность отдельных картинок, чем мультфильм. Раскрывались щипцеобразные челюсти, и червь начинал вгрызаться в лед. «Теперь следи». Сьюз опять увеличил изображение. Было видно несколько червей, вогнавших свои тела в гидрат. Потом вдруг «Боже мой!» — сказал Борман. воцарилась мертвая тишина. — Если это происходит по всему континентальному склону, — начал Саллинг, — происходит, — сказал Борман без выражения, — видимо, даже одновременно. — Черт! Мы должны были дойти до этого еще на борту Солнца! Куски гидрата были просто перемазаны бактериями! Он ожидал увидеть приблизительно то, что увидел. Он этого боялся и очень надеялся, что ошибается, но действительность превзошла худшее ожидание если это была действительность. «По отдельности все, что здесь происходит, хорошо известно», — сказал Сьюс. «Каждое изъявление само по себе не представляет из себя ничего нового».